жизнь нейрона действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей вселенной никола тесла два предмета дались мне в военной медицинской академии прямо скажем с боем биохимия и биофизика за оба я каким-то чудом получил на экзаменах хорошо и был этим четверком несказанно счастлив звучит вроде бы незатейливо, биохимия, биофизика, но если вникнуть, все, что происходит в нашем организме, на самом деле совершается на микроуровне, который и описывается данными дисциплинами. Конечно, мы привыкли думать, что сердце толкает кровь по сосудам, желудочно-кишечный тракт переваривает пищу, иммунная система борется с чужеродными агентами в нашем организме и так далее. Но каким образом они это делают? Все перечисленные процессы – это, метафорически выражаясь, вид из космоса на планету Земля. При этом там, на Земле, в реальности происходят совсем другие вещи. Например, муравьи строят свои муравейники, а вы в своей квартире завариваете чай. За каждым простым и понятным процессом, который мы наблюдаем в своем организме, стоят мириады сложнейших химических реакций и непосредственно физических процессов от электрических импульсов до изменчивости структуры молекул под воздействием тех или иных факторов. Вот и нейрон вовсе не так примитивен, как может показаться на первый взгляд. Выглядит он, конечно, как простой передатчик, получает информацию в одном месте и отправляет ее куда-то по цепочке. Но нет, на самом деле все значительно сложнее, потому что каждый нейрон думает и использует для этого сложнейшую технологию. Когда мы говорим, что нейрон имеет тысячи, а то и десятки тысяч сочленений с другими нейронами, это значит, что он должен уметь обрабатывать соответствующие объемы информации. А это, я вам скажу, не фунт изюму. Наш организм — это огромный химический завод с сотнями тысяч производственных линий, каждая из которых вызывает биофизические эффекты, то есть создает физику живой материи. Поэтому, когда я сейчас должен буду максимально сжато рассказывать вам о том, что происходит с нейронами, когда они коммуницируют друг с другом, помните, это даже не верхушка айсберга, а так, наскальный рисунок в пещере древнего человека. Вы можете сделать вид, что сразу с первого раза все поняли, можете вообще пропустить этот фрагмент. Я бы, честно говоря, так и сделал. Если же эта тема вас и в самом деле заинтересует, Вернее, будет обратиться к специалистам, куда лучше понимающим эти удивительные и загадочные биохимия-физические явления, нежели ваш покорный слуга. Нейроны разговоры разговаривают. Начнем с общей схемы передачи сигнала в синапсе. Галопом по Европам это выглядит так, как на рисунке 20 из приложения. Что происходит в рамках одного отдельно взятого синапса, когда один нейрон передает информацию другому? Осуществляется этот разговор за счет нейромедиатора, который выстреливает из говорящего нейрона, пресинаптическая мембрана, в слушающий, постсинаптическая мембрана. Долетев до слушающего нейрона, медиатор связывается на постсинаптической мембране со специализированным под данный нейромедиатор рецептором. Будучи активизированным, данный рецептор на несколько миллисекунд открывает на этом нейроне натрий-калиевые каналы, через которые внутрь клетки самотеком устремляются ионы натрий+. -плюс. Если нейромедиатора, оказавшегося в синаптической щели, поступило в клетку достаточно много, то ионы натрий-плюс вызовут открытие в мембране дополнительных потенциал-зависимых натриевых каналов. Это что-то вроде внутреннего процесса усиления импульса. В клетке окажется еще больше ионов натрий плюс, что, соответственно, приведет к открытию следующих потенциал-зависимых натриевых каналов, ну и так далее по цепочке. Помните, как муравьи распыляют свои феромоны по трассе в строгом соответствии с количеством оставшейся в условленном месте еды? Вот тут так же. В результате заполнения внутреннего пространства клетки ионами натрий плюс Положительный заряд внутри нейрона, принявшего сигнал, стремительно увеличивается, а снаружи, на поверхности его мембраны, наоборот, относительно растет отрицательный заряд. Возникает деполяризация, которая формирует потенциал действия. Слушавший нейрон становится говорящим. Он выстреливает нейромедиатором уже в свою аксональную синаптическую щель, а там снова все происходит по той же схеме, но уже с другим нейроном. Смотрите рисунок 21 в приложении. Отстрелявшись, нейрону необходимо вернуться в исходное состояние. А для этого он должен справиться с деполяризованной мембраной, избавившись от избытка ионов натрий плюс. Эту функцию выполняют те же натрий-калиевые каналы, о которых мы говорили в начале этой истории. Но теперь для выдворения натрий плюс нейрону потребуются затраты энергии. Ионы натрия проникли в клетку самотеком, А вот чтобы откачать их из нее, на это уже требуется определенное количество энергии. Роль аккумулятора здесь выполняет главная энергетическая молекула организма – АТФ – аденозин-трифосфат. Смотрите рисунок 21 в приложении. Натрий-калий-зависимая аденозин-трифосфатаза – молекула, выполняющая роль натрий-калиевого насоса – расщепляет молекулу АТФ что позволяет ей набраться сил и выбросить во внешнюю среду три иона натрий плюс, запустив обратным током внутрь себя два иона калий плюс. Калий нейрону нужнее, чем соленящий его натрий, а обмен трех положительных зарядов натрий плюс на два положительных заряда калий плюс постепенно приводит к тому, что плюсов снаружи клетки становится столько же, сколько и внутри. Клетка, так сказать, успокаивается, жизнь налаживается. Казалось бы, что тут хитрого и где тут, как было заявлено, место для мысли нейрона? Но давайте подумаем над этим. Количество сочленений на одном отдельно взятом нейроне огромно. То есть нейрон не просто получает сигнал от другого нейрона, он получает тысячи сигналов от разных нейронов. И, опять-таки, не просто сигналов. Какие-то из нейронов возбуждены сильнее, у них мощный потенциал действия а поэтому они выстреливают значительным количеством молекул нейромедиаторов в синаптические щели. Какие-то из нейронов по своей природе являются возбуждающими, то есть передают потенцирующий заряд на соседа, а какие-то, напротив, тормозными, то есть они не увеличивают, а наоборот уменьшают поляризацию на принимающий сигнал мембране, то есть деполяризуют ее. Наконец, плотность соприкосновения разных нейронов с нейроном-реципиентом тоже различается. Проще говоря, разные синаптические щели по площади вовсе не одинаковы. Посмотрите, как это выглядит на рисунке 22 в приложении. Кто читал мою красную таблетку, наверное, помнит о синаптических шипиках, которые были обнаружены Эриком Кандалом в его экспериментах на Аплизиях. За это открытие он получил Нобелевскую премию в 2000 году. Отрастание этих шипиков Основной механизм долговременной памяти – если нейроны вынуждены взаимодействовать друг с другом часто, то их синапсы становятся анатомически больше, что увеличивает общую плотность соприкосновения данных нейронов. Таким образом, когда два таких нейрона общаются друг с другом, то даже при незначительном, казалось бы, возбуждении одного – он передает второму достаточно мощный сигнал, потому что просто физически дотягивается до большего количества рецепторов на его постсинаптической мембране. Итак, один нейрон получает от других нейронов тысячи сигналов разного заряда, возбуждающие и тормозные, а также разной интенсивности по причине силы активации этих нейронов и своей площади соприкосновения с ними. Тут, как вы понимаете, без высшей математики не обойтись, И если мышлением деятельность нейрона еще, наверное, трудно назвать, в том, что он подобен слабому искусственному интеллекту, роботу, как говорит Дэниел Деннет, сомнений нет никаких. Впрочем, вся эта математика на уровне нейрона только начинается. И чтобы разобраться в этом, давайте чуть отодвинемся и увеличим, так сказать, площадь обзора. Каждый нейрон живет в группах нейронов. Они могут быть организованы по-разному в виде кортикальных колонок в коре головного мозга – их можно увидеть на рисунке 23 в приложении, о чем мы с вами еще поговорим – или, например, специфическими ядрами в подкорковых областях. Есть своя специфическая, очень плотная организация и у нейронов мозжечка, где их, кстати, даже больше, чем во всем остальном мозге, и у протяженных клеток ретикулярной формации, и у других изначально функционально связанных групп нейронов. Каждая такая группа отвечает за какой-то свой функционал, от самого примитивного до, в случае, например, гиперколонки, уже достаточно сложного. Это определяется и генетически, и, что особенно актуально для коры головного мозга, за счет тренировки и жизненного опыта. Однако такая локальная интеграция клеток – это только один из уровней организации общей, весьма сложной иерархической структуры мозга. Объединившись в кортикальную колонку или группу кортикальных колонок в зрительной коре, такое образование будет иметь свою конкретную миссию — опознавать или, точнее сказать, генерировать внутреннее изображение какой-то геометрической формы. Зрительные колонки, находящиеся в другой области мозга, будут опознавать, производить и что-то другое — звуковой образ, например, или тактильное ощущение, запах и так далее. Но и тут не все так просто. Эту сложность легче всего представить на примере именно зрительного анализатора. Какую фигуру вы видите на рисунке 24 из приложения слева, а какую справа? И слева, и справа правильный шестнадцатиугольник. Но подумайте о том, какая сейчас конкуренция происходит в вашей зрительной коре. Одни группы критикальных колонок отчаянно уверяют вас в том, что вы видите круг а другие яростно сигналят о куче углов. Что ж, теперь вам, наверное, стоит оглянуться вокруг. Весь этот мир создан вашим мозгом из таких вот элементарных кортикальных откликов. Палочка, косая палочка, кривая палочка. Палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. За открытие того, что наш с вами визуальный мир состоит именно из таких палочек разных форм и прочих загагулин. Дэвид Хьюбл и Торстен Визель получили в 1981 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Схема эксперимента, в котором они мучили кошку, а именно ее зрительную кору, представлена на рисунке 25 в приложении. Исследователи установили в зрительную кору кошки электроды, которые должны были фиксировать активность соответствующих нейронов. Закрепили голову кошки перед экраном и начали демонстрировать ей стимульный материал. Подопытному животному сначала показывались самые разные статичные объекты, потом объекты в движении, но клетки, в которых были установлены электроды, молчали как мертвые. Исследователи были в отчаянии. И буквально случай неаккуратное смещение экспонируемого объекта в угол поля зрения дал вдруг резкий разряд до того молчавший проинтубированный электродом нейрон, сработал. Хьюбл с Визелем предположили, что зафиксировали реакцию не на объект, а на то, как он выглядел в этот момент для животного, а именно как наклоненная линия. То есть попавшийся во время установки их электроду нейрон, как оказалось, реагировал строго на вид линии определенного наклона. Последующие исследования доказали, что не он один, А все нейроны зрительной коры, точнее, небольшие кортикальные колонки, отвечают за подобные, совершенно незначительные, примитивные, казалось бы, по отдельности, элементы. Это может казаться странным, неправдоподобным и, конечно, является контринтуитивным, но вспомните свое впечатление, когда вы смотрите на гравюру или на знаменитые импрессионистские кувшинки Клода Мане. Разве перед вашими глазами не изображение соответствующих объектов? Да, вы видите и то, что изображено на гравюре, и кувшинки на водной глади пруда. Но приблизьтесь, перед вами на самом деле вовсе не объекты, а палочки, линии, отдельные мазки краски. Если смотреть вблизи, картины, которые вам с привычного расстояния кажутся такими цельными и понятными, буквально рассыпаются на множество отдельных, очень простых, примитивных форм. Так и целостное изображение, формируемое нейронами вашей зрительной коры, обязано множеству кортикальных колонок, которые, синхронизируясь друг с другом, создают картину, которую, как нам кажется, мы видим глазом. Но сама эта картина, созданная вашим мозгом, своего рода обман зрения. Вы не видите того, что вы видите. Вы видите то, что создала ваша зрительная кора а работает она как гравёр или экспрессионист, создавая изображения из элементов, каждый из которых кажется для этого совершенно неподходящим. Да, это и в самом деле нечто весьма странное, причудливое. Но это вовсе не конец. В ассоциативных зонах коры, где на самом деле и формируется итоговый, видимый вами образ, он дополняется множеством отдельных цветовых эффектов, игрой теней в пространственном объеме, тактильностью и так далее. Все это здесь смешивается и перемешивается, создавая тот образ целостного объекта, который вы, как вам кажется, и воспринимаете на самом деле. Создаете нейронными разрядами, происходящими одновременно в разных, зачастую весьма анатомически удаленных друг от друга отделах коры головного мозга. Элементарное изображение воспринимаемой нами картинки Это наисложнейшая функция, производная огромной, неустанной работы, расчетной деятельности сотен миллионов нейронов. И эти нейроны вовсе не тем заняты, что рисуют вам мир. Нет, они просто конкурируют друг с другом за то, что вы ощутите, прославите при той или иной комбинации палочек и черточек. Муравьям, скажу вам, точно легче. У них нейронов меньше, да еще они подслеповаты. Как вы, конечно, понимаете, рисунками дело не ограничивается. Ведь вы не только смотрели на иллюстрацию, за что вроде как отвечает зрительная кора, но и читали, мысленно про себя произносили. Шестнадцатиугольник. За это отвечают уже другие зоны мозга, речевые центры. В нижней левой лобной доле зона брака и в верхне-заднем участке левой височной доли, зона верники теменная доля справа и слева, поскольку без пространственного восприятия тут было не обойтись. Думаете, это все? Пытаясь объяснить, как работают такие взаимосвязи, объединяющие данные из множества отделов мозга, исследователи рисуют схемы, которые поражают своей сложностью. Но, несмотря на это, отражают фактическое положение дел не намного лучше, чем карты-рисунки Марка Пола отражали фактическую географию Азии. Посмотрите на рисунок 26 в приложении. Сюда же, впрочем, надо приплюсовать и огромную массу других элементов этой гигантской расчетной системы. Например, подкорковые и моторные структуры, которые сопровождают каждое наше действие. Вряд ли вы заметили, например, саккады, быстрые синхронные движения, которые сделали ваши глаза благодаря соответствующим глазодвигательным нервам. Не думаю, что вы обратили внимание на нервно-психическое напряжение, которое в целом разлилось по вашему телу, когда вы смотрели на изображение, которое повергло вас, пусть и даже в легкое недоумение. А ведь все это — элементы единого целостного поведенческого акта, каждая деталь которого продиктована конкретными нейронными образованиями, расположенными в анатомически совершенно разных зонах мозга, но сложившихся функциональный нервный комплекс — конкретный момент времени. Убедиться в том, насколько эта сложная и взаимосвязанная система достаточно просто, засуньте руку в мешок с елочными игрушками и перебирайте их по одной. Одного тактильного ощущения окажется достаточно, чтобы практически увидеть в своем воображении сияющие стеклянные шары, деревянную лошадку на качающемся основании и скрещивающуюся керамическую шишку звездочки из пенопласта, да и игрушечного Деда Мороза вы легко на ощупь отличите хоть от снегурочки, хоть от зайчиков. Разве это не удивительно? На мой взгляд, это потрясающе. Вы получили всего лишь несколько тактильных ощущений, которые тут же воскресили в вашем мозге множество нейронных ансамблей и зрительных образов. Возможно, вы вспомнили что-то о прошедших новых годах, мелодии праздничных песен или еще что-то в этом роде. Может быть, вам даже взгрустнулось, а может, наоборот, у вас поднялось настроение. Не удивлюсь, если вы почувствовали запах елки и мандаринов. Множество муравьев вашего мозга сбежалось на этот клич, небольшой тактильный контакт, и объединившись, они произвели целую феерию, сложнейший интеллектуальный объект. Но кто это сделал? Разве вы сами? Нет, ваши нейроны, эти роботы, связались друг с другом по проторенным связям и произвели этот ошеломляющий эффект. Показали вам картины из вашей жизни, целый мини-фильм. В каком-то смысле они создали сейчас произведение искусства. Но, конечно, нам сложно так думать. Это же мы вспомнили, мы подумали, мы угадали, нам показалось, представилось, сгрустнулось. На самом деле, это был просто биохимико-физический процесс, который случился сам по себе, потому что в нас, в нашем мозге, по ассоциативным связям была сформирована соответствующая нейронная программа. По этому поводу искрометно и одновременно беспристрастно шутит уже известный нам Дэниел Деннет. Большинство людей чуют, именно чуют, иначе не скажешь, что ни один робот не сможет обладать сознанием в том смысле, в котором им обладает человек. Но теперь мы знаем, что наше тело и мозг можно представить в качестве роботов, состоящих из роботов, состоящих из роботов и так далее до субнейронного уровня, где на благо системы трудятся двигательные белки и другие нанороботы. А потому можем предположить, что это чутье не более чем артефакт бедного воображения. Люди просто не представляют себе роботов, устроенных намного порядков проще. Именно по этой причине я и посчитал нужным, рассказывая о машине мышления, обратиться к нейронам. Ведь это те самые роботы, из которых состоят другие роботы. Мини-колонки, макроколонки, гиперколонки. А там дальше и сложные функциональные ассоциативные нейронные комплексы. Но достаточно ли этого, чтобы согласиться с Деннетом и расписаться в том, что мы с вами лишь роботы сделанные из роботов, сделанных из роботов. Пока мест нет. Поэтому не будем торопиться и продолжим изучать нашу машину мышления, поднимаясь на еще более высокие уровни организации мозга.